Глава 14. На этот раз сознание не теряло, хотя всё болело после короткой схватки с магом. Портал выпустил нас в очень странном месте, и оно мне совсем не понравилось. Это был замок или какое-то огромное и величественное строение, потому как зал, в который мы вышли с Имаром, поражал воображение». Да, здесь не было картин, ковров и лестниц. Просто зал с каменными сводами и широкими толстыми колоннами, поднимавшимися вверх под самый потолок. Здесь, наверное, могли бы обитать даже драконы. Только восхищаться красотой, мрамора под ногами не было ни желания, ни времени. А ещё отвлекала боль. Живот и голова болели так, что хотелось плакать и Мар, стоявший рядом, снисходительности не проявлял. Подцепив меня за шиворот рукой, толкнул куда-то вперёд, зашипев. «Иди, пора вам с повелителем встретиться!» И голос прозвучал зло и раздражённо, но с каким-то оттенком удовольствия, будто его радовала моя боль и страх. Впрочем, возможно, так оно и было на самом деле». Я оглянулась на портальщика, он шёл за спиной, при этом не сводил с меня глаз. А впереди, в самом конце зала, красовались величественные огромные двери, созданные словно для великанов, а не простых людей, таких, как мы с магом. Впрочем, ни он, ни я уже простыми людьми не были. Его изменил повелитель, а меня наша связь с тёмным магом. «Но где Райан? Где он, когда так нужен мне?» В груди сделалось больно. Я шла и понимала, что это последние минуты моей жизни, если бы у меня был нож. «У тебя есть камень портала», — напомнила себе и немного обрадовалась. «Да, камень был». Но имар так близко шагает, что рискни использовать портал, мужчина остановит, не допустит побега. А значит, единственный шанс – это выждать удобный случай и действовать, не надеясь ни на кого, кроме себя и своих сил». «Почему ты не убил меня сразу?» – рискнула спросить у мерзавца, который нагло утверждал, что любит меня. «Да гори она в аду, такая любовь вместе с Имаром. «Я хотел, но повелитель приказал доставить тебя к нему. Живой!» Последовал короткий ответ. «Значит, решил сам убить», — хмыкнула я. Во рту сделалось солоно, и я сплюнула прямо на мраморный пол, отметив, что это сгусток крови. Можно было только представить себе, как выглядело сейчас моё лицо после удара портальщика. Сплошной синяк, не иначе. Да я так и чувствовала себя куском отбитого мяса. Ума не приложу, как мужчины постоянно дерутся. Это больно, это ужасно. А ещё мой живот. Сейчас мне казалось, что внутри у меня месиво из органов. Да, Имар не пожалел любимую, бил силой, зная, что причиняет боль. А ведь я бы его пощадила, если бы перевес оказался на моей стороне. Всё же он мерзавец, отпетый негодяй, «Достойный своей судьбы!» Мы подошли к дверям. Я не удержалась, запрокинула голову, рассматривая их, уходящая высоко под потолок. «Здесь что, драконы ходят?» Даже пошутила и почти сразу поморщилась от боли. И Марни ответил. Он подошел ближе и, протянув руку, толкнул дверь. Она открылась легким скрипом. Портальщик кивком головы велел пройти вперёд, и я прошла. За дверью оказался ещё один зал, почти такой же огромный, как и тот, который остался за спиной. Первым, на что обратила внимание, были великаны. Я даже про боль забыла, уставившись на этих уродливых гигантов. Они же, держа в руках секиры, едва посмотрели на нас с сразу становилось понятным, для кого строились двери. Но после я поняла, что эти двое – не главная достопримечательность зала. Там, вдали, в самом конце помещения находился трон. Нечто, вырезанное из камня, монументальное и поражающее воображение. Но тот, кто сидел на нём, заинтересовал меня больше всего». «Это был он, повелитель. Вот вы и встретились», — мелькнуло в голове, и почти сразу, словно в ответ на мои мысли, в зале прозвучал мерзкий сиплый голос, принадлежавший существу, занимавшему трон. «Имар!» — протянул владыка теней. От звука его голоса у меня по спине пробежала дрожь, ледяная и неприятная, словно кто-то пролил за шиворот студеной воды. Даже поежилась, всматриваясь в фигуру на троне. «Я удивлен, но удивлен приятно», продолжило существо. «Признаюсь, не ждал, что ты справишься». И Имар поспешно преклонил колено, а я осталась стоять и смотреть вдаль на повелителя. «Так понимаю, Рис уже не придет», то ли пошутил, то ли съязвил владыка. «Он погиб, повелитель!» Не поднимая головы, ответил портальщик. «Его убила эта женщина!» Несколько долгих секунд в зале царила полная тишина. Затем повелитель произнес. «Подойди ко мне, Имар, и ее приведи. Я хочу посмотреть на хранительницу драконьего глаза». Одним плавным движением Мак встал толкнул меня под лопатки широкой ладонью, и мы снова пошли. На этот раз под конвоем великанов, которые, по всей видимости, служили своеобразной охраной и хозяину этого места. С каждым шагом, приближавшим меня к трону и существу, его занимающему, могла отчётливее разглядеть то, что сидело на нём. Сначала я было решила, что это человек, маг, но потом поняла, насколько сильно ошибалась. Тот, кто занимал трон, был кем угодно, только не человеком. Нет, определённое сходство было. У существа было две руки и две ноги. Оно носило одежду, широкий балахон тёмного цвета. Но даже сидя на троне, повелитель поражал всем своим высоким ростом словно в его роду заблудился как минимум один великан. Мы подошли достаточно близко, чтобы я смогла рассмотреть своего главного врага, того, кто сделает Израина теневого воина, тёмного мага. Повелитель в свою очередь посмотрел на меня и наши взгляды перекрестились. Его тяжёлый и мой отчаянно дерзкий». Вот чувствовала, что умолять и унижаться не поможет. Меня уже приговорили. Но ну а то, что до сих пор жива, можно объяснить лишь личным интересом существа. Он, так сказать, проявил любопытство, кто я и что я. Да и был бы шанс спастись, унизившись, вряд ли согласилась бы на подобное» а потому с дерзостью обречённого встретила тёмный взгляд, которым бушевала сама тьма и стала ждать, когда же существо соизволит заговорить со мной. Единственное, что отвлекло на миг, это уже знакомый мне из прошлого артефакт, висевший на груди повелителя. Ему не хватало только одной части, видимо, самой важной, хранившейся во мне — глаза дракона». «Вот мы и встретились!» Повелитель пробарабанил худыми пальцами по подлокотнику. «Долго же ты бегала от меня!» Он улыбнулся. Но темные глаза остались без изменения. Смотрели холодно, с интересом мясника, которому предстояло разделать тушу. «Не могу сказать, что рада нашей встрече!» Ответила я. Голова болела все сильнее. Хотелось присесть, дать покой усталым ногам. В животе поселился кто-то злой и жестокий. Удар бывшего друга до сих пор отдавался болью, резкой и тянущей. Страшно было подумать, какой там синяк под одеждой. «Имар» посмотрел на моего спутника владыка теней. Портальщик поднял голову, а стражи-великаны, обогнув нас, поднялись к трону, встали за спиной хозяина, мрачно глядя на нас, готовые в любой момент убить, если повелитель прикажет. «Ты выполнил свое обещание, но я не вижу здесь головы Райана». Имар вздрогнул, но когда ответил на вопрос, голос его был спокоен и тих. «Мы не нашли Ксо». В тот момент, когда мы с Ризом обнаружили тайное убежище Ксо, «Внутри была только она!» Я хмыкнула. «Я принял решение не ждать в одиночестве Райна и поскорее привести к вам девушку. Она важнее!» Он снова преклонил колено. «Возможно, ты поступил правильно!» Последовали слова повелителя. «Если девчонка сумела убить Риза, то один ты не смог бы противостоять Райну!» «Я так и подумал, повелитель!» что камень в данном случае важнее головы предателя». Прошелестел голос мерзавца, и у меня даже нога дрогнула. Так захотелось ударить его по зубам, и момент был подходящий, да и поза, и Марс стоял рядом. Даже не знаю, как смогла удержаться от подобного соблазна. Но вот внимание хозяина залы снова обратилось ко мне». «Как ты убила Алора, спросил он. Я улыбнулась, чувствуя себя немного безумной и от этого храброй. Зарезала, как свинью, и улыбнулась еще шире. «Война тени нельзя убить простым оружием», — заметил мой неприятный собеседник. И Мар было дернулся заговорить, видимо, хотел рассказать про нож, но передумал, из чего я сделала вывод, «Повелитель не любит, когда его перебивают». «Я убила его особым оружием», — сказала, глядя в глаза самой тьме. «Ты необычная целительница». Существо облокотилось руками о подлокотнике и вдруг встало. Я даже голову запрокинула, настолько высоким оказался владыка теней. Повелитель спустился ниже, наклонился, протянул ко мне руку и положил прямо на голову, сжав длинные пальцы, так что мой бедный череп ощутился в ловушке из-за его паучьих конечностей. Он не давил, нет, просто держал, но боль пришла. А вместе с ней и насильственное вторжение в мои мысли, в мою память. Задрожав всем телом, успокоилась, только когда существо убрало руку. По вискам стекал холодный пот. Я подняла взгляд и остановила его на уровне груди повелителя, там, где находился артефакт. «Вот как!» – протянул владыка и присел на ступеньку, да так, что наши глаза оказались на одном уровне. «В тебе есть частица тени Райна. Удивительно!» «Давно я не помню, чтобы происходило подобное. Вы неделимы. Вы с Райаном одно целое», — сказал и посмотрел на Имара, который немного приподнял голову и навострил уши. «Он придёт за девчонкой сам, и искать не понадобится». Жёсткая улыбка скривила тонкие губы. Тьма засочилась из глаз, потекла струйкой то ли дыма, то ли тумана». Повелитель протянул руку и положил мне её на грудь. И это прикосновение не было мужским. Мои прелести интересовали это злобное существо менее всего. Всё, что оно хотело, — камень, скрытый внутри. Я было отпрянула, но что-то сковало тело, обездвижило. Повелитель теней снова улыбнулся. На этот раз ещё более жутко, а затем грудь пронзила боль, настолько сильная, что я закричала. Мне казалось, из меня пытаются живьём вырвать сердце. «Вот и всё», — пронеслось в голове. «Вот и смерть!» Я снова призвала в своих мыслях Райана, на этот раз прощаясь с ним. Не было вины Тёмного, что не оказался рядом. Он не мог постоянно сидеть около меня». Это рано или поздно, но произошло бы. Конечно, хотелось бы позже, но... И тут боль исчезла, а повелителя словно ударили в грудь. Да так сильно, что же существо отбросило назад, прочь от меня. Резко выдохнув, обернулась и едва не закричала. Но на этот раз от счастья и облегчения, потому что там, на пороге, Перед входом в зал стоял тёмный маг. Райнксо, лучший воин повелителя теней. И сейчас этот воин пришёл за мной, чтобы спасти от гибели, если только это возможно. Райн вернулся слишком поздно. Он это понял. Едва ступил в пещеру под тёмный зев горных недр, все продукты, всё то, что он купил для роби, упало из его рук, но мужчина и глазом не повёл. Это было сейчас неважно. Ему стоило спешить к своей женщине, потому что маг чувствовал, случилась беда. В воздухе витала опасность, и драконы... Драконы вели себя иначе. Они были злы, и тёмному магу с трудом удалось пробраться в убежище, где он и нашёл на полу тело мёртвого Аллера Риза. Здесь же на полу лежал и нож, Тот самый нож, который кузнец только сегодня выковал для Роби. Ксо склонился, поднял оружие, оценил полосу крови на стали и стиснул зубы. Несмотря на волнение и страх, сковавший его тело, он понял, что ужасно гордится своей женщиной, которая смогла убить одного из воинов-повелителя, причем не простого, а лучшего элитного мага. Как ей это удалось, неважно. Но она сделала это, и её рука не дрогнула. Райану не нужно было искать девушку. Тело на полу рассказало ему о том, куда её увели. Или точнее, перенесли. Ксо был уверен, и Мар, и Рис объединили усилия. Первому было необходимо, чтобы его оставили в покое. Второй мечтал занять место которая пока принадлежала самому Раину, место первого воина при повелителе теней. И именно в цитадель тьму утащили Роби. Райн думал недолго, и вот он снова спешит через пещеру с драконами. выход маячит вдали, но все его мысли только о девушке. Если бы у него только было время, немного времени, чтобы продумать свои действия, чтобы подготовиться, но времени нет. Ксони не сомневается, что повелитель Медлит не станет. Он убьёт Робби и получит камень. Что будет тогда? Райны думать не захотел. Он шёл и знал только одно: ему надо спасти девушку, и это единственное, что есть важного в его жизни. Двери перед приёмным залом были распахнуты, Ксо вышел из портала прямо в них и вовремя для того, чтобы успеть. Ему хватило одного взгляда, брошенного вдаль. Робби сидела на полу перед владыкой теней, и ладонь последнего прижималась к её груди. Но девушка была ещё жива. Ксо чувствовал это, и сердце его забилось от радости. А потом он ударил. Собрал всю силу в кулак, и ударил так, что его самого едва не вышвырнуло из зала. Но цель была достигнута. Воздушная волна откинула повелителя на ступени. Никто не ожидал подобного. Да и сам Ксо не думал, что осмелится поднять руку на того, кто дал ему силу и жизнь, пусть даже и отнял её в самом начале пути. Райн поднялся на ноги, бросился вперёд. Роби тяжело оглянулась, и спеша к ней, он увидел смесь ярких чувств, отразившуюся на ее красивом лице. Счастье, облегчение и надежду на то, что все будет хорошо. Жаль, только сам темный маг очень сильно об этом сомневался. Он твердо знал только одно, что не допустит, чтобы Роби пострадала. «Райан!» – прошептала я – хотя пыталась крикнуть. Не вышло, в горле что-то сжалось, то ли от чувств, то ли от волнительной радости понимания, что тёмный маг пришёл за мной. Более того, он выступил против своего хозяина. «Ради меня!» Попытка подняться на ноги ни к чему не привела. Повелитель уже встал, и по взмаху его руки навстречу к СО бросились великаны. Тяжело топая так, что с потолка посыпалась крошка, они встали на перерез тёмному магу, выставив оружие. Краем глаза успела заметить, как Ямар пятится в сторону. Подлец явно хотел или убежать, или ударить из-под тяжка. «Убейте его!» – отдал приказ владыка. И стражи-гиганты ринулись на Райана. Затаив дыхание, следила за поединком: « Боги, я даже представить себе не могла, насколько силён мой мужчина, но великанов было двое, и это усложняло бой. Владыка тоже следил за происходящим, Казалось, его все забавляло. Встав рядом со мной, он оскалившись, смотрел на сражение. В темных глазах клубилась жуткая тьма. Я было дёрнулась отползти прочь, да не тут-то было. Взмах тонкой длинной руки и меня словно притянуло назад, к ступеням, ведущим к трону. «Не дёргайся», — шепнул раздражённо повелитель. «Ты мешаешь мне любоваться боем. Я хочу увидеть, как умрёт Ксо, а после отправлю тебя следом за ним, раз у вас такая сильная любовь сказал и рассмеялся, словно заскрипела несмазанная калитка. Не дождёшься, подумала я и, воспользовавшись моментом, пока повелитель и портальщик следя за схваткой, достала портальный камень. Что-то подсказывало мне, именно сейчас он и пригодится. Пришло его время. Бездействовать было тяжело, и я принялась медленно и при этом незаметно отходить от ступеней, двигаясь в сторону, ещё не уверенная в том, что будет дальше. Побегу к Со, наверное, если он справится с этими громадинами. Точнее, когда справится. Но, как оказалось, моя уловка не осталась незамеченной. Рывок и незримая сила снова вернула меня к ступеням. На этот раз швырнула так, что я упала навзничь, ударившись подбородком о пол. Глухо застонав, перевернулась на живот и посмотрела на Ксо. Он пытался прорваться ко мне, но великаны наступали. Стражи действовали слаженно. Пока один атаковал, другой не позволял противнику вырваться вперёд. Они оцепили тёмного мага, взяли в кольцо. Тяжёлые удары секир – то и дело выбивали каменную крошку из мрамора холодного пола. Райн уходил от атак, бил сам. Он двигался легко, словно летал. Порой движения мага были такими быстрыми, что я не успевала их разглядеть. «Это затянулось», — прогремел голос владыки. «Видимо, он подустал от зрелища». Посмотрев на портальщика, повелитель коротко приказал... «Помоги стражам, отрабатывай свободу!» В глазах Имара промелькнуло что-то странное. Страх? Он точно не хотел вступать в бой. Мне кажется, мужчина предпочел бы открыть портал и удалиться. Но покорившись воле теневого хозяина, вышел вперед. Между тем, Райан избавился от одного из великанов. Его даже убивать не пришлось. Тёмный маг, обогнув одного из противников, подпустил к себе второго со спины, сделав вид, что не заметил манёвра тушки. А когда тот, обрадованный возможностью завершить затянувшийся бой, скинул оружие, явно намереваясь разрубить Райна пополам, Ксо прыгнул ему навстречу, упав на пол, по инерции проскользил вперёд, примёхонько под ногами врага, а затем быстро поднялся, и рубанул мечом, созданным великим мастером Луны и Солнца. Ударил продуманно, под колени великану перерубая жилы. Чудовищный страж издал вопль, полный боли и рухнул вперед. Райан бросился к нему. С ловкостью дикой кошки поднырнул под удар второго стража, распрямив спину, перепрыгнул через голову упавшего гиганта а затем нанёс удар со всей силы, на которую был способен. Скинув меч, он опустил его прямо в незащищённое горло врага. Я вскрикнула, повелитель зарычал от гнева, а великан, хрипло вздохнув, выплеснул из раны целый фонтан крови, обрызгав второго стража до самых колен. «Проклятие!» — крикнул владыка, а я мысленно рассмеялась. И только райну было не до смеха. Увернувшись от атаки оставшегося гиганта, он заметил Имара, крадущегося среди колонн. В тот миг, когда великан напал снова, портальщик ударил магией. Ксо отклонился назад, прогнувшись так, что его волосы коснулись пола. Но секунду спустя он уже стоял прямо, с вызовом глядя на предателя. «Ничего!» проревел владыка. Кажется, его больше не радовала схватка. Я почувствовала, как на плечо опустилась рука с длинными паучьими пальцами-лапками. Голос прорвало, и я закричала. «Это пора прекращать!» – зашипело существо. Он притянул меня к себе, но прежде запрокинул голову к потолку и завопил так, что стены задрожали. «Воины мои, ко мне!» От крика чудовища едва не заложило уши. А затем в воздухе раздались хлопки. Один, другой, третий. Казалось, им не будет конца. Бросив взгляд в зал, с ужасом увидела, как из порталов выходят воины. Я уже видела их. Это были слуги-владыки. воины теней. Все те одарённые мальчики – которых это чудовище лишило нормальной жизни, сделав своими марионетками. Их было слишком много для одного Райана. Он умрёт раньше, чем ты. Рука твари сжала моё горло. Повелитель теней с лёгкостью поднял меня в воздух на высоту своего роста, так что мои ноги теперь беспомощно взбивали воздух, лишившись твёрдой почвы. Я судорожно вцепилась в его пальцы, стараясь разжать их, но тщетно. Повелитель был силён, и, кажется, его позабавило мое жалкое сопротивление. Я болтала ногами, царапала его руки. Да куда там? Я потеряла портальный камень, и он упал вниз, ударившись о мраморный пол. Владыка теней только усмехался и сильнее давил пальцы, словно наслаждаясь тем, как из меня выходит воздух, а с ним дыхание и жизнь. Повелитель притянул меня ближе, посмотрел пристально во глаза, а я уже задыхалась. Ещё немного, и в глазах потемнеет. А потом? Что будет потом? Никто уже не узнает. Силы оставляли меня. Владыка же наслаждался этой агонией, игнорируя тщетные попытки высвободиться или сделать хотя бы один вдох. В какой момент услышала крик Райна, не знаю. Только в голове промелькнул его образ, а затем виски сдавила от мысленного крика тёмного мага. «Нож! Рука!» Не понимая, что творю, вытянула руку и почти тот час сжала пальцы, ощутив, как в ладони оказалось что-то твёрдое и уже знакомое, холодившее кожу. Нож мастера луны и солнца. Подарок СО, оружие, способное убивать тень. Всё произошло в считанные секунды. Повелитель не испугался, увидев у меня нож. Лишь оскалился и шепнул зло. «Убьёшь меня, убьёшь его». Я прекрасно понимала, что он хотел сказать и кого имел в виду. Только выбор пришлось сделать сразу, иначе нам все равно не жить. Сначала владыка задушит меня, затем его воины разделаются с КСО. Каким бы воином ни был раен, лучшим из лучших, но против него слишком много врагов. Я ударила, благо повелитель был близко ударила не в сердце, туда бы не достала, а потому вонзила нож в глаз владыки, удивляясь тому, как легко сталь вошла в кость, пронзив тьму его глазницы до самого затылка. Повелитель застыл, всего на миг, затем открыл рот, широкий, усыпанный мелкими иглами острых зубов, и закричал, по-прежнему держась за моё бедное горло, но он больше и не сжимал пальцы. Я выдернула оружие, ударила снова, но промахнулась. В тот момент мы повалились на ступеньки. Повелитель упал и разжал пальцы, выпуская меня из своего смертельного плена. Умирая от боли и волнения, слушая шум схватки и зная, что времени обернуться и посмотреть на райна просто нет, я снова ударила владыку теней, но теперь в грудь. Вбивая сталь в существо, понимала, что он не лгал. Убив его, я убью не только его воинов, но и райна но отступать было поздно. И я лишь глубже провернула лезвие в плоти твари. Владыка вскинул руки, загреб ими воздух, став беспомощным, как некогда я, а затем вдруг затих и обмяк распластавшись на ступенях, ведущих к трону. Меня это не успокоило, а потому продолжила стоять на коленях перед телом, сжимая рукоять ножа. Глаза владыки закрылись, и в тот миг, когда его грудь перестала вздыматься, сделав последний выдох, из глазниц раскрытого рта и даже из ушей существа полезла тьма. Невольно вскрикнув, потянула на себя нож, но он не поддавался. Тогда я бросила его, сорвала с груди повелителя артефакт и сползла вниз со ступеней, чувствуя, что не в силах подняться и встать на ноги. Нащупав на полу потерянный был портальный камень, даже пискнула от радости, крепко жала его в кулаке и подняла взгляд. «Предо мной предстала картина боя, в груди стало холодно». «Среди людей-владыки не было видно ни одного единственного, важного для меня мага. Но был там Райан, и были войны теней. Слишком много для него одного. А еще был один уцелевший великан. Я вздохнула и застыла. Все войны стояли, не шевелясь. Они больше не сражались. В воздухе повисла тьма, и она выползала из тел магов» словно покидая ненадежное убежище. «Ксо!» – шевельнулись мои губы. Оттолкнувшись ладонями от пола, встала и побежала вперёд, пытаясь разглядеть в надвигающейся тьме своего мужчину. Но мрак рос, полос по стенам, заглатывал пространство вокруг. Люди закачались. Великан упал на колени и, закрыв глаза, мрачно завыл и вместе своим из его рта вытекали тени. Райн, закричала я, встав у границы едкого тумана. Он становился все плотнее. Я уже почти ничего не видела, но сильнее сжала портальный камень в пальцах. Его время пришло, лишь бы найти Ксо, живым и здоровым, лишь бы найти. Эти мысли пульсировали в висках, Голова без того раскалывалась от боли, но я упорно продолжала звать своего тёмного мага, а затем просто вошла в темноту, зажав в одной руке артефакт, а в другой – камень переноса. «Когда я найду Ксо, то точно знаю, куда перенесу нас». Шагая вперёд, снова и снова звала мага. Зал казался бесконечным. Мне уже мерещилось – что я давно вышла из него и теперь брожу по замку владыки, заполненному тенями. Но вдруг чья-то рука вцепилась в лодыжку, останавливая меня, охнув, присела, надеясь, что это Райан, но почти сразу с отвращением встала, сбрасывая руку Имара. С ним что-то происходило. Со всеми воинами было что-то не так. Неужели Ксо был прав, и вместе с повелителем умру те, кого он создал. Тогда я убила своего мужчину, и ведь знала, на что иду, знала, кем рискую». «Помоги», – прошептал портальщик, снова потянувшись ко мне. «Иди к демонам», – ответила холодно. «Он хотел убить меня и убил бы по приказу повелителя теней, а я оказалась не настолько доброй, чтобы взять и простить». Более того, я не верила ему, боялась, что ударит в спину. "Роби", прошептал Имар. "Я ведь тебя люблю". "Ты любишь только себя", сказала и отвернулась, шагнув прочь. Он что-то крикнул в спину, кажется, даже что-то швырнул мне вдогонку, но тьма поглотила всё: и звуки, и предмет. Райн Я не оставляла попыток. Двигалась уже медленнее, пару раз зацепилась за что-то на полу. С ужасом разглядела руку великана, не сразу сообразив, что он уже мёртв. Остальные слуги-владыки корчились на полу. Теперь их менее всего интересовали оружие и враг. «Райан!» Я почти заплакала. «Боги милостивые, помогите мне найти его!» «Живым!» – молило сердце. И тут я услышала голос Ксо. Тихий, непривычно приглушённый. Но это был он. «Я здесь!» – крикнула и бросилась вперёд, пригибаясь ниже, чтобы не пропустить мага. Я нашла его лежащим на полу. Райн прижимал к животу руку и смотрел на меня. Вытянувшись, он показался мне невероятно высоким И почему-то худым. Райан, опустившись на колени, взглянула на кровь под его пальцами. Макс зажимал рану. Но, кажется, не она была тем, что беспокоила его. «Совсем не она. И я не сразу, но поняла, что не так. Его глаза, синие, яркие, словно погасли изнутри. И вместо привычного света из глаз моего Райана текла тьма». Будто густые слёзы, она капала на щёки и пробегала дорожкой вниз, по шее, к вороту его одежды. «Робби», — проговорил он, выплёскивая со словами черноту. «Я убила повелителя», — произнесла в ответ и зарыдала. Только когда я вонзила нож в грудь владыки, представить себе не могла, что потом будет так больно. Одно дело знать — Другое — видеть, как тот, кого ты любишь, тот, кто пришёл отдать за тебя свою жизнь, вот так умирает на мраморном холодном полу». Положив руку поверх его руки, призвала всю силу, но Ксо лишь усмехнулся и снова выплюнул тьму. «Бесполезно», — сказал он, — «я часть повелителя и ухожу за ним». «Нет», — закричала я. «Вставай!» – потребовала, понимая, что для него это равносильно смерти. Но что-то толкалось сделать именно так, а не иначе. Я чувствовала это. «Вставай!» – уже не закричала, а заорала так громко, что стены огромного зала ответили насмешливым эхом. Им, стенам, было всё равно, умирают ли рядом люди или нет. «Они стояли до повелителя, будут стоять и после». Я наклонилась ниже, взяла одну руку мага, перекинув себе через шею, напряглась, чувствуя, каким тяжелым кажется Райан, но встала. Не знаю как, что-то придало сил, и я поднялась на ноги, пошатнувшись и едва не уронив нас обоих. «Из зала надо уходить» пока тьма не уничтожила здесь всё живое. Я понимала это, понимал Иксо, но ему, кажется, было всё равно. Он знал, что умирает. «Не вздумай!» – зашипела я и бросила портальный камень, представив себе место, в котором хотела бы оказаться. Портал сработал, и я потянула в него тёмного мага. Тьма была сунулась следом, но мы исчезли прежде, чем клубы вошли в Зев Перехода. Здесь всё было так, как и раньше. Я даже удивилась, когда поняла это. Кажется, моя семья не тронула мою комнату. И я, уложив на постель ксо, застыла, вслушиваясь в окружающие звуки. Но в доме была тишина, а за окном темнела ночь лукаво заглядывая через стекло золотым прищуренным глазом. «Я дома!» – только и сказала, а затем подошла к Райну и присела рядом. Снова протянула руки, пытаясь остановить кровь. Но он умирал. Его синих глаз почти не видно. Вместо радужки чернота. Из уголка губ сочится кровь. Или это тьма? «Не вздумай уйти!» – предупредила. Голос прозвучал как-то жалко. Тёмный маг не ответил. Он лежал без сил и просто смотрел в потолок, но, кажется, не видел ни его, ни меня. Отчаяние сдавило грудь, от чего-то сделалось больно. И я опустила взгляд на артефакт, который сорвала с груди владыки. Проклятая вещь! Из-за неё меня чуть не убили, и из-за неё сейчас умирает Раин. Я склонилась ниже к мужчине, коснулась губами его губ, таких холодных и твёрдых. «Я люблю тебя», — шепнула. «Не уходи, не оставляй меня. Я привела тебя домой. Я хочу познакомить тебя с тем, кто заменил мне отца. А ещё у меня есть сестра, и она...» В груди стала ещё больнее. Невольно прижав руку к области сердца, вдруг ощутила лёгкую тяжесть, словно кто-то вложил мне в ладонь какой-то предмет. Взглянув, заплакала. Тени окружили ксо, заволокли тело мага, словно закутав чёрный живой саван. Я схватила артефакт, принялась судорожно вставлять в центр камень, шепча, как сумасшедшая. «Не уходи!» «Я сейчас всё исправлю. Только не уходи!» Тьма дрогнула, а затем поглотила Райана. Когда же она рассеялась, я увидела, что моего тёмного мага больше нет. И только примятая постель напоминала о том, что я не сошла с ума. «Нет!» – шепнула сухими губами. Хотелось закричать. Хотелось перевернуть стол, кровать, да сделать что угодно – только не сидеть, глядя в пустоту, понимая, что Райана больше нет. «Нет», — повторила я, — артефакт в моей руке ожил, вспыхнул, словно заявляя о себе. И я вспомнила то, что рассказывал Райан, что артефакт исполняет одно желание, самое заветное. Понятия не имею, что хотел пожелать повелитель теней, но у меня было желание — «Одно, единственное», и я его загадала, прижала артефакт груди и произнесла те слова, которые должна была сказать. Не знаю, правильно ли всё сделала, но когда в комнату на шум пришёл старый слуга, а затем он, переполошив весь дом, привёл матушку и отца, камень погас, и оставалось только надеяться, что это не был обманом. Я плакала, уткнувшись в плечо мужчине, заменившему мне папу. Рядом стояла женщина, та, которая не была моей матерью, но была мне дороже всех на свете. А еще рядом, обхватив мои ноги и усевшись на полу, плакала сестра. Все они не понимали, что произошло. Как я оказалась в доме, как и когда вернулась. Но я чувствовала их радость. И это придавало сил не смотреть на опустевшую, примятую постель, ещё хранившую отпечаток тела моего Райана».